Глава тридцать т р е Заправка. «За всю жизнь не видел ничего более нелепого», — проворчал главный механик. «Но за отведенное нам время лучше не сделаешь». Самодельный трубопровод протянулся через пятьдесят метров ослепительно белой, усыпанной кристаллами скалистой почвы от корабля к пока бездействующему жерлу старого служаки — и заканчивался там о б р а щ е н н ы й вниз четырехугольной воронкой. Солнце только что поднялось из-за холмов, и почва уже начала вздрагивать под ногами. Подземные, или, точнее, подгаллейские резервуары, питающие гейзер, ощутили прикосновение тепла. Хейвуд Флойд не выходил из кают компании. Он с трудом верил, что всего за 24 часа произошло столько событий. Начать с того, что все, кто был на корабле, раскололись на два враждующих лагеря. Во главе одного стоял капитан, другой — поневоле. Пришлось возглавить ему. Разговаривали они друг с другом с ледяной вежливостью и избегали прямых нападок. Правда, Флойд узнал, что в определенных кругах его осчастливили новым прозвищем — «Самоубийца Флойд», что ему не слишком понравилось. И все-таки никто не сумел отыскать существенных изъянов в операции Флойда Джолсона. Это название тоже было несправедливым. Сам он настаивал, что заслуга полностью принадлежит Джолсону, но его отказывались слушать. А Михайлович поинтересовался. «Что, боитесь разделить ответственность?» Через 20 минут, когда старый служака несколько запоздало встретит рассвет, начнется первое испытание. Но даже если оно пройдет успешно, и топливные баки начнут наполняться кристально чистой водой, вместо мутной жижи, как предсказывал капитан Смит, это еще не означало, что путь к Европе открыт. Незначительным, но немаловажным фактором были желания знаменитых пассажиров. Они надеялись вернуться домой через две недели. Теперь, к их удивлению, а в некоторых случаях оцепенению, Перед ними возникла перспектива опасной экспедиции через половину Солнечной системы, причем даже в случае благоприятного исхода день возвращения на Землю был окутан туманом неизвестности. у и л и с был очень расстроен, все его планы рушились, он бродил по кораблю, бормоча что-то относительно судебных исков, но не встречал никакого сочувствия. Гринберг, наоборот, был в восторге. Ещё бы, он снова работает в космосе. И Михайлович, который тратил массу времени, что-то шумно сочиняя в своей далеко не звуконепроницаемой каюте, тоже был в экстазе. Он был уверен, что это новое приключение послужит толчком его вдохновению. м а г и э м отнеслась к этому философски. «Если мы можем спасти столько человеческих жизней...» — сказала она, глядя прямо на Уиллиса. — Разве можно возражать? Что касается Эвы Мерлин, Флойд постарался объяснить ситуацию как можно понятнее и убедился, что ей без того всё ясно. Она, ко всеобщему изумлению, задала вопрос, мимо которого до сих пор почему-то проходили. — А если европеане не захотят, чтобы мы совершили посадку на их планете, даже ради спасения наших друзей? Флойд посмотрел на неё с искренним изумлением. Даже теперь ему всё ещё трудно было общаться с ней как с мыслящим существом. Поэтому он не мог заранее угадать, выскажет ли она нечто поразительно глубокое или ляпнет какую-нибудь глупость. «Очень интересный вопрос, Эва. Поверьте, я тоже думаю об этом». Флойд говорил истинную правду. Он просто не мог заставить себя соврать Эве Мерлин. Это походило бы на кощунство. Над жерлом гейзера появились первые струйки пара. Они взлетали вверх и исчезали в небе по своим неестественным траекториям, возможным лишь в безвоздушном пространстве, испаряясь под жгучими солнечными лучами. Старый служак откашлялся и прочистил глотку. Снежно-белая, поразительно компактная струя ледяных кристаллов и капелек воды начала подниматься в небо. Земные инстинкты наблюдателей подсказывали им, что она вот-вот наклонится и начнёт падать вниз. Но они, разумеется, ошибались. Струя взлетала всё выше и выше, чуть-чуть расширяясь и сливаясь, наконец, с огромной сверкающей оболочкой кометы — Флойд с удовлетворением заметил, как трубопровод задрожал и жидкость устремилась по нему в топливные баки. Через десять минут на мостике состоялся военный совет. Все еще раздраженный, капитан Смит коротко кивнул Флойду. Слово взял старший помощник капитана, он был немного смущен. «Итак, теперь ясно, что трубопровод работает, причем удивительно хорошо». «Если ничего не изменится, мы сможем наполнить баки за двадцать часов, хотя не исключено, что придётся выйти и закрепить трубы понадёжнее». «А как относительно примесей?» — спросил кто-то. Старший помощник вытянул руку с пластмассовой колбой, наполненной б е с ц в е т н о й жидкостью. «Мы отфильтровали все частицы диаметром более нескольких микронов». Чтобы не рисковать, проделаем эту операцию дважды, перегоняя жидкость из одного бака в другой. Боюсь, пока не пролетим Марс, придётся обойтись без плавательного бассейна. Все рассмеялись. Напряжённость исчезла, и даже капитан позволил себе улыбнуться. Для начала включим двигатели на минимальную тягу, чтобы убедиться, как действует h 2 о кометы Галлея. Если возникнут затруднения, придётся отказаться от этой идеи, и лететь для заправки домой, за чистой водой, на Луну, Франко-Борт, кратер Аристарх. Наступила тишина. Каждый ждал, что заговорит кто-нибудь другой. Затянувшееся молчание нарушил капитан Смит. «Вы знаете, — произнес он, — что всё это мне очень не нравится. Я даже...» — внезапно он изменил тему — Все и без того знали, что он собирался направить сэру Лоуренсу заявление об отставке, хотя этот жест был достаточно бессмысленным при данных обстоятельствах. Но за последние несколько часов кое-что произошло. Хозяин корабля одобрил предложение при условии, что в ходе наших испытаний не возникнет серьезных трудностей. И это большой сюрприз, и мне известно о нем не больше вас. Всемирный космический совет не только одобрил замысел, но и обратился к нам с настоятельной просьбой осуществить его, причем взял на себя все расходы. Остается лишь гадать, почему. Однако меня все еще не покидают сомнения. Он недоверчиво посмотрел на колбу с прозрачной жидкостью, которую держал теперь в руках Хейвуд Флойд, рассматривая на свет и слегка взбалтывая. «Я инженер, а не химик. Жидкость выглядит чистой. Но как она скажется на внутренней обшивке топливных баков?» Флойд так и не смог объяснить причину своего поступка. Для него столь необдуманные действия были совершенно не характерны. Возможно, ему уже слишком надоели долгие споры и хотелось бы быстрее взяться за дело. А может быть, он решил, что капитану не хватает твердости. Быстрым движением он повернул краник, сжал в руке пластмассовую колбу и выплеснул все двадцать кубических сантиметров кометы Галлея себе в горло. «Вот ответ на ваш вопрос, капитан», — сказал он, проглотив жидкость. «Между прочим», — заметил врач полчаса спустя, — «ничего глупее мне не приходилось видеть». «Вы что, не знаете, что там содержатся цианиды, ц и а н о г е н а и вообще бог знает что ещё?» «Да знаю», — засмеялся Флойд. «Видел результаты анализов. Несколько частиц на миллион. Никаких оснований для беспокойства. И всё-таки меня ждал сюрприз». Унылое выражение сменило улыбку. «Какое именно?» Если удастся организовать ее доставку на Землю, можно заработать целое состояние, продавая жидкость, как слабительные кометы г а л е я